с некоторыми до сих пор дружен, насколько это вообще возможно в моём положении. И знаешь, что я заметил? Как бы высокомерен и самодостаточен ни был поэт, сколь бы искренне ни считал себя лучшим из лучших или даже единственным стоящим, он горячо интересуется чужими стихами. Самые первые чтения в трёхрогой Луне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 сам в bona их месте слёг. Примерно на этом месте меня прервал нуминорих, вернее, его зов. На площади побед Гурига седьмого такое творится, выпалил он. Когда голоса в твоей голове срываются на крик, безмолвная речь становится не простым процессом. Поэтому я не стал расспрашивать, а ответил. Сейчас их шагнул примёхонько на площадь. Искусство тёмного пути. Прекрасно ещё и тем, что позволяет до минимума сокращать безмолвные разговоры.